пусть маленький, пусть чужеземный пришелец. Чтобы делать добро, помочь человеку, не обязательно знать его язык, его нрав, его характер. У добра везде и всюду один разъединственный язык, который понимает и приемлет каждый божий человек, зовущийся братом. Лемке не раз